Глава тридцать пятая. Задействовав рацию, я громко скомандовал. «Подъем, боки, через пятьдесят километров Тюмень!» Ответ раздался спустя секунд двадцать. Сонный и недовольный Пашка забурчал. «Руслан, пять утра, спать и спать еще! Нахрен ты на газ давил! В восемь часов должны были приехать, не раньше! Что теперь в такую темень до рассвета делать будем? Искать оружие и транспорт, Паша!» Или у тебя есть предложение заняться чем-то более интересным? — С Жанной займешься, когда наедине останетесь. Я Бужу Якутов и твою подружку. А ты найди место побезопаснее и останавливайся. Надо сообща подумать. — Да, подумать не мешает. А еще не мешает кое с кем связаться. Если, конечно, его величество найдет время, чтобы ответить мне. Автобус бросили, нужда в нем отпала. Остался гнить на разбитой дороге ханты региона. Тюмень поехали только на КамАЗе, потому что так проще, не нужно искать вдвое большее количество солярки, которые днем с огнем не сыщешь, а ночью даже и думать о поиске смысла нет. Почти всю дорогу до цели за рулем ехал кто-то, но не я. Последние три сотни километров мне, наконец, доверили баранку. Работа водителем подействовала благоприятно, сумел развеяться. Устал, пока в коме был, ничего не делать устал. Убедившись в свете Луны, что поле крупное, я подъехал в его самую возвышенную точку, которая, как по заказу, располагается почти в центре, и включил освещение периметра. Почти два десятка прожекторов рассеяли мрак в радиусе примерно ста метров. Схватив тангенту, нажал на кнопку и буркнул. Тьма отступила. Можно осматривать окрестности. Якуты молча жрут и не забывают посматривать по сторонам. Они не едят. Нет. К ним это слово применить нельзя, потому что столь стремительное поглощение еды и в таких количествах лишь словом «жрать» можно охарактеризовать. Я, Пашка и Жанна к еде лояльны. Лишь для того, чтобы без сил от голода не остаться, толкаем в себя то, что нормальной пищей зваться не может. А чтобы вкусовые качества имеющихся на столе скудных яств не сильно нервировали, мы занимаемся делом, пытаемся найти выход из дерьмовой ситуации, в которой оказались. Оружие и транспорт — это то, что нам сейчас жизненно необходимо. Без них в Тюмень заезжать категорически запрещено. Проще сразу на радость мутантов отдаться, что погоню не продлевать. Стоит заметить, что местом завтрака выбрано не пространство Кунга, а его крыша, потому что с нее отлично видно, что происходит вокруг. Если сидеть в будке, то можно не заметить самого главного — опасно подкравшихся мутантов. В количестве более пяти штук — Твари могут наворотить таких бед, что горевать попросту некому будет, потому что все сдохнем. — Позвони еще раз. Может, он занят был сильно, а сейчас освободился. — За настойчивость в лоб не треснут. Пашка кивнул на лежащий на углу пластикового столика планшет. — Я бы, Руслан, на твоем месте звонил, не прекращая. — Савельев твой должник. Он должен об этом знать. — Узнает? Пусть с долгами рассчитывается. Первым жрать закончил Якутбай. Что-то пробурчав, он встал, переместился на край крыши Кунга и принялся смотреть в направлении города Тюмень. Посмотрев в ту же сторону, я покачал головой и сказал, «Савельев плевал на меня, всех нас и наши проблемы, и должником, как бы он ни накосячил, считать себя никогда не будет. Слишком крупная рыбка, чувство собственной важности, у которой раздуто до размеров галактики. Если он не ответил, то это значит, что отвечать не собирается». Второй раз звонить не вижу смысла именно поэтому. От вибрации планшета вздрогнул даже дожевывающий предпоследнюю ложку наспех приготовленной баланды якут. Три пары глаз, не моргая, уставились на жужжащее устройство. Жанна, первая вернулась в реальность и, кивнув на планшет, спросила, «Кто-нибудь примет звонок?» Взглянув на экран и прочитав имя и фамилию звонящего, я пробормотал. «Савельев. Вспомнили, блин. Всплыл». Добери да уже!» — не выдержал Пашка и потянулся к устройству. Опередив его, я провел пальцем по экрану и в полной мере ощутил холод взгляда человека, с которым не так давно удалось познакомиться. «Рад видеть тебя живым и здоровым, Руслан!» Матвей Савельев почти незаметно кивнул. С прошлой встречи его лицо сильно изменилось. Можно лишь гадать, в какой заднице он побывал, но сомневаться в том, что там было много боли, нет смысла. И вам не хворать, Матвей Григорьевич. Я тоже решил кивнуть и, сам не понимая зачем, сделал слишком энергичное движение головой. Как все прошло, Руслан? Собеседник выдержал паузу и продолжил задавать вопросы. Там, в Якутии, во время эвакуации все нормально было. Мои парни не ошиблись. Они не любят рассказывать о неудачах, увиливают от прямых ответов. Поэтому я спрашиваю тебя, как там все прошло». Савельев не в духе, по голосу и манере поведения это заметно. Еще я хорошо вижу, что ему нелегко, боль донимает, которой много. Лицо, скорее всего, не единственная часть тела, которая пострадала в неизвестной мне передряге. Хотел бы знать в какой, вот только задать вопрос смелости не хватит, и остается уповать на то, что он расскажет сам. Если не считать, что меня накрыло ядерным взрывом, то все нормально прошло. Цель, которую поставили, выполнили. Люди были эвакуированы. Матвей Григорьевич, вы знали, что вместо обычных бомб применят ядерные, пусть не стратегические, малой мощности? Руслан, я вижу, что ты живой, поэтому задам встречный вопрос. Зачем ты несешь всю эту чушь? Ты правда считаешь, что я должен вдаваться в такие мелочи, как классификация сброшенных на мутантов бомб? Мне плевать на методы. Меня волнуют только цели, которые ставлю. и которые должны быть выполнены. Цель была поставлена, и цель была выполнена. То, что не обошлось без эксцессов, списываем на форс-мажорные обстоятельства. Гладко оно ведь сам знаешь, только на бумаге бывает. Ты, вижу, целый невредим, и меня это радует. Есть еще вопросы по тому делу? Нет, забыли. Вы, Матвей Григорьевич, правы. Гладко только на бумаге бывает. А вот уже на местности, а враги появляются. Овраги — причины наших неудач. Образно, конечно. Да, ты прав. А враги мешают. Все люди ошибаются. Я в их числе. Последняя моя ошибка стоила жизни многих. И для меня вышла боком. Чуть не погиб. Незаметно затуманившийся во время разговора взгляд Савельева снова стал прежним, холодным и цепким. Прикусив губу, он сказал. «Все, хватит. А то я скоро душу тебе изливать начну. Чего звонил, сержант? Помощь нужна?» «Да, нужна. Просим подкинуть транспорт и немного оружия. Мы сейчас около Тюмени. Ждем товарища. Должны встретить его в аэропорту. Но соваться туда голыми не рискуем. Хотим где-нибудь прибарахлиться. Не подкинете адресок, где это можно сделать?» «Что за товарищ?» Савельев сильно заинтересовался услышанным. Заинтересованности не скрывает, потому что не считает нужным. С его возможностями, даже в нынешней обстановке, такой человек, как он... Нас за короткое время может из-под земли достать. Поэтому нужно все обставить так, чтобы заинтересованность пропала. Товарища зовут Семён Джимков. Он мой сослуживец из Крыма. Летит к нам на самолете со своими друзьями. Вместе будем выживать. Но перспективы пока плохие. Что они, что мы пустые. Вообще, голяк, даже с парочкой мутантов хрен потягаешься. Плохо, что голяк. И хорошо, что я позаботился о связи. «Руслан, я помогу тебе. По доброте душевной помогу. Потому что времена сейчас такие. Надо всем хорошим людям помогать. А ты именно такой человек. Моя интуиция меня редко подводит. Сейчас тебя переключат на одного из моих людей. И отныне только с этим человеком ты будешь вести все диалоги. Я, как очень занятая личность, такими мелочами заниматься не могу. До встречи, парень. И удачи тебе в выживании». Савельев выключил звонок. не дождавшись моего прощения. Простительно и ничуть не обидно. Главное, что согласился помочь. За это огромное спасибо. — И зачем ты обманул его? — с осуждением спросил Пашка. — Я пожал плечами. — Не знаю, зачем. Но почему-то уверен, что поступил правильно. его лучше не знать об Арсении. Жанна, не находящаяся в поле зрения камеры планшета, жестом привлекла к себе внимание, кивнула на устройство связи и прислонила палец к губам. «Паранойя и пахнет, но не могу не согласиться с подругой. Лучше перестраховаться, не нужно болтать лишнего. Прослушать нас не составляет проблем. Узнается, Савелев, что мы в теме происходящего, и тут же примчится, чтобы устроить подробный допрос. Нет, лучше отказаться от подобного счастья». Обещанный человек, который должен помочь решить проблему, вышел на связь спустя десять минут. Оказавшись молодым пареньком славянской внешности, с белой копной волос, которая сильно напоминает птичье гнездо, он поприветствовал и представился. «Здравствуйте, выжившие. Меня зовут Вениамином, Но все обращаются ко мне намного проще. Веник. Я не против. Можете так же звать. Матвей Григорьевич отдал приказ помочь вам, моему непосредственному начальнику. А он, в свою очередь, уже перекинул вас на меня. Весь ваш парни готов помогать». «И тебе привет, Вениамин!» Я помахал собеседнику и улыбнулся. Оценив часть уютного интерьера, попавшего в поле зрения камеры, не удержался от комментария. «Хорошо устроился, трудяга. Обстановка шикарная». «Да ерунда. Не обращай внимания, бро. Это все временно. Круизный лайнер у нас скоро отожмут, и я лишусь этих бодрых апартаментов. Пнут нас всех на какую-то военную базу, а сюда определят кайфовать кого-то более важного». Большие бугорки с толстыми кошельками. Те, кто сумел выжить в апокалипсисе, без влияния не остались. Эти скоты быстро возвращают к рукам позиции. Вчера вечером толпу таких к нам завезли. Дармоеды хреновы. Лучшие каюты им сразу же пришлось отдать. Все пузатые, с наглыми сальными рожами и с длинноногими симпотными бобенциями. Не знаю, в чем смысл, но лично я бы этих жирнозадых мутантам скормил. Не нужны они в новом мире. Человечество возрождать надо не испорченными генами. В общем, что-то разболтался. Давайте к делу переходить. Что за помощь требуется? Простая помощь, Вениамин. Нам нужно в кратчайшие сроки обзавестись хорошим оружием и транспортом, который заточен под реалии нового мира. Подсобишь? Да не вопрос. Сейчас дам вам. Паренек осекся и бросил взгляд куда-то в сторону. Что-то не так? Спросил я. Типа того. Не знаю, можно это говорить или нет. «Ай, была не была, скажу. В общем, давать информации обо всем, что касается оборонки, нам строго запретили. В принципе, я так думаю, вы и сами в курсе, что с недавнего времени на карте не отображается ни единой точки, где можно было бы обзавестись оружием. Прикрыли лавочку с координатами схронов и складов. Праздник кончился. Или вы что, не в курсе?» «Вот суки!» Пашка не сильно стукнул правым кулаком по левой ладони. А я-то думаю, почему карта пустая? Ведь точно помнил, что видел в Тюмени склады, а сейчас их нет. Я поинтересовался. Винь, а почему прикрыли лавочку? Мало оружия осталось или другая причина? Мало? Виня от удивления округлил глаза. Не, Карифан, ни хрена не мало. А наоборот, ох, как много. До Луны одними только калашами можно дорогу выложить. Оружия в мире столько... что на каждого выжившего по сотне, а может и тысячи единиц наберется. Вот только новая власть планеты Земля решила, что инфу из свободного доступа лучше убрать, не гоже всякую шпану мощными пушками обеспечивать. А разве инфа о складах есть в свободном доступе? Нет, конечно. Такой инфой не все обладают, но те, кто обладают, прям меценаты до гробовой доски в большинстве, налево и направо все рассказывают, помогают выжившим. «Уже не раз были случаи, когда наши бравые ребятки хотели восполнить похудевшие запасы на складах, но оказывалось, что кроме повешенных мышат на тех складах ничего нет. Выгребли до них все. Теперь вы в теме, парни?» «Я кивнул». «В теме, Винь. Спасибо, что пролил свет на ситуацию. Что с помощью? Приступим уже?» «Да я, собственно, все. Порешал вашу запару, парни. Нашел вам и стволы добротные, и технику бодренькую». Сообщением координаты сброшу. Лады. Пашка на высокой скорости выдал пачку вопросов. «Стволы какие? Калибр какой? Выбор по стволам будет? Что за техника? Колесная или гусянки?» Веня усмехнулся. «Все в лучшем виде, ребята. Вам понравится, обещаю. Место, в которое отправлю вас, еще никем не тронуто. Выбор там огромен. Как прибарахлитесь, так курсаните. Но и отблагодарить не забудьте. Вам не трудно, а мне приятно. А теперь пока». Вениамин отключил звонок, не дождавшись, когда мы с ним попрощаемся. «У Савельева, наверное, научился», — сказал я и взял планшет в руки, чтобы прочитать сообщение, которое прилетело сразу после окончания разговора. Вениамин скинул координаты. Нажатие на них привело к тому, что устройство переключилось на карту и автоматически показало нужное нам место в максимальном масштабе. Плохо понятно, какое строение отобразилось. «Ты уменьши, чтобы понятнее было». — попросил Пашка, порываясь отобрать у меня планшет. Стоило убавить зум, и он воскликнул. «Сука, да это же в городе!» Жанна, взглянув на карту, сказала. «Не совсем, почти окраина. Наверняка промзона». «И что?» Пашка покрутил пальцем у виска. «По-твоему, Жан, в промзоне нет мутантов?» Убрав планшет в сумку, я буркнул. «Мутанты даже в тундре есть. Они повсюду. Собираемся и едем. У нас и так мало времени осталось». Веня не отвечал долго, но я настырный. Звонил до тех пор, пока его лицо не появилось на экране планшета. За прошедшее время, как мне кажется, гнездо из волос на голове собеседника увеличилось минимум вдвое. «Разбудил», — пожаловался Вениамин сонным голосом, пытаясь при помощи двух рук привести прическу в достойное состояние. Осознав, что не получится, он бросил бессмысленное занятие, в считанные секунды сделался бодрым, и уже нормальным голосом спросил. — Руслан, что-то случилось? Срочное дело? — Извини, что разбудил. Я поднял руки и состряпал максимально сожалеющее выражение лица. — Не знал я, Вень, что ты спишь, и даже подумать об этом забыл. — Косяк, каюсь. — Да ладно, ерунда. Мне все равно скоро вставать надо будет. Вениамин посмотрел куда-то в сторону, прищурился и, почесывая левую щеку, буркнул. — Ну да, скоро. Почти через четыре часа. И это учитывая, что лег я чуть меньше часа назад. У нас все получилось. Я поспешил перевести тему разговора в другое русло. В то самое, ради которого звонил столь настырно. Ты красавчик, просто красавчик. Тигры — то, о чем мы мечтали. А стволов столько, что определиться почти час не могли. Под завязку укомплектовались. Веня, от себя и всей нашей команды выражаем тебе огромную благодарность. Хоть с турелью на крыше машинку-то взяли. Успел поинтересоваться Веня и пропал с экрана планшета. Пустым экран оставался недолго. Лицо Матвея Григорьевича Савельева появилось на нем спустя несколько секунд. Честное слово, не ожидал. «Ты один? Или рядом кто-то есть?» Вопрос прозвучал в такой интонации, что мне очень сильно захотелось на него ответить. «Один?» Тут же отчеканил я, с трудом подавив желание встать смирно. — Это хорошо. Лишние глаза и уши нам ни к чему. У меня к тебе, Руслан, особая просьба появилась. Сможешь выполнить? — Не могу дать точного ответа, Матвей Григорьевич. Что за просьба? — Ты нетерпелив. Гнать лошадей в данный момент не стоит. Для начала просто поговорим. — Руслан, скажи мне честно, как ты относишься к обману? — Плохо, очень плохо. Не люблю, когда меня обманывают. Отвечая Савельеву, я мечтал провалиться сквозь пол внедорожника. потому что уже знал, к чему он клонит. Я такого же мнения. Могу даже убить. И сейчас раздумываю, как бы мне поступить. Радуйся, парень, ты не умрешь, потому что вина твоя лишь косвенная. Уверен в этом на все сто. Главный виновник, несложно догадаться, Захар Маркин. Знаешь, кто это такой? И да, как там друзья сослуживца Жаркова и он сам? Нормально долетели? Не рискуя посмотреть на экран планшета, я пробормотал. Нет Жаркова, и друзей тоже нет, я соврал. К нам летит Сеня Ленин, точнее, Тарас Маркин. Отныне и впредь не пытайся обмануть меня, Руслан. Просто прими как должное. Я всегда знаю больше, чем все остальные. И да, злым я тоже бываю. Легко могу отнять все, что совсем недавно подарил. Уяснил? Я все так же, глядя в пол, кивнул. Мог бы и не говорить Савельев про глаза и уши. Сам прекрасно догадывался, что осведомители у него пруд-пруди. Двое таких совсем недавно подглядывали за нами, но сейчас надобность в них отпала, и чертовы якуты поспешно смылись на новое задание. А все потому, что теперь у Савельева на крючке я. Хочешь, не хочешь, а подчиниться придется. «Слушай задание и запоминай его», — продолжил говорить полковник. «Твоя задача в данный момент проста. Едешь навстречу к Маркину». И ведешь себя, как прежде, ничем не выдавая факта работы на меня. Все, что знает Маркин, доложишь мне. Каким способом, придумаешь сам. До связи, боец.